теперь перестали иметь какое-либо значение, потому что вот уже двенадцать месяцев над каждой из планет властвовал надзиратель из другой галактики. Мюллер вынырнул из искривления пространства на расстоянии в двадцать световых секунд от шестой планеты. Корабль автоматически вышел на поисковую орбиту,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 И скользнул в тьму.